Глава 16 Я редко вижу сны. Да и те, что случаются, обычно нечеткие, похожие на горячечный бред видения, которые поутру оставляют в голове только грязный осадок. Но не сегодня. Минувшей ночью я почти не спал, как всегда в незнакомом месте. Один глаз дремлет, второй несет боевую вахту. Забылся лишь на несколько минут, и мне приснилось. Черт, никогда раньше такого не видел. Представлял себе, да, но все казалось до того реальным. Передо мной был город, ночной город. Я глядел на него издали чуть сверху. Огромный, просто циклопический, светящийся бесчисленными огнями мегаполис. Его дома башни сверкали на фоне темного, затянутого смогом неба. Белые, желтые, красные, синие, зеленые... Миллионы десятки миллионов электрических лампочек, заполнившие все на многие километры вокруг. Я смотрел туда, не смея дышать. Какое грандиозное зрелище! Какая мощь! Боже! Да что там Бог? Людям, создавшим такое, Бог не нужен. А если понадобится, они сделают его сами. И вдруг огни погасли. Нет, мириады лампочек, разливавшихся электрическим морем, покуда хватало глаз, никуда не делись — Но свет их померк стал тусклым на фоне неба, от былой черноты которого не осталось и следа. Оно сделалось белым, ослепительно белым. А через мгновение снова потемнело, наполнилось желтизной. Далеко, на самой линии горизонта, поднимался титанических размеров огненный гриб-дождевик. Он стремительно рос, будто вбирая все соки земли своей чудовищной грибницей. Разгонял повисший над городом смог, раздвигал тучи. Завороженный я не сразу увидел, как по городу, что совсем недавно казался столь величественным и громадным, катится ударная волна. Это напоминало круги, расходящиеся от брошенного в воду камня. Она шла сквозь лес домов, превращая их в пыль, гоня перед собой серое облако, неслась прочь от разрастающего гриба, ставшего теперь похожим на безумную огромную поганку с ажурной юбкой. Все ближе и ближе... Я уже различал подхваченные рукотворные стихии вагоны, автомобили, людей. — Ты чего? — отпрянул сиплый, едва не опрокинув кружку с кипятком. Балаган схватился за пистолет, пальцы ткача, старательно изображающего безучастность, дрогнули возле расстегнутой кобуры. — Спокойно! — я поднял левую руку, правую уже нащупав предохранитель своего АПБ. — Сон херовый пригрезился! Без паники, ссыкуны! — Кто ссыкун? — насупился пулеметчик. Я-то по ночам не вскакиваю, как дитё малое. — Это легко исправить. — Чего? — Молодец, — говорю, — храбрый парень. Восхищаюсь тобой. Балаган насупился ещё сильнее, учуяв подвох. — Что снилось? — заботливо поинтересовался Сиплый, отхлебнув из кружки. — Мама твоя! — О, сочувствую. Хочешь успокоительного вкачу? — Обойдусь. Я улёгся и натянул одеяло. Страхом нужно смотреть в лицо, даже если оно уродливое да с блёву передавай маме привет. Больше снов не было. Утром мы перекусили, полюбившимися к каждому сухарями, и выдвинулись, как только начало светать. Перед выходом ткач кратко изложил текущую диспозицию. Оказывается, наш дружный коллектив с перепуга так резво вчера драпанул, что успел обогнуть покров и находится теперь примерно в шестнадцати километрах от Электрогорска который по замыслу мудрого командира мы должны были сегодня миновать, заложив нехилый крюк, и уже ближе к ночи пройти мимо Ногинска, чтобы встать лагерем в километрах в пяти от него, а лучше, если успеем, в 10 На вопрос, откуда такая точность, Ткач весьма недружелюбно огрызнулся, мол, не твое дело. Нет, я, конечно, замечал и просеки, бывшие когда-то дорогами, и заросшие фундаменты исп, напоминавшие о деревнях, но определить по таким ориентирам расстояние... Вот что значит опыт. Великая вещь. Да и вообще, лёха оказался не таким уж конченным мудаком. На большинство раздражителей реагировал адекватно, физических методов воздействия к подчиненным не применял, от угроз воздерживался. Золото, а не командир. Плечистый, немногословный, обладатель физиономии, как нельзя более соответствующий каноническому образу прожженного наймита. Если прибегнуть к терминологии моего кореша жопы, был бы я бабой, отдался бы не глядя. Гегер, кстати, тоже показал себя крайне занятным стариканом. Познание техника, как выяснилось, включали не только радиацию во всех ее проявлениях, но также механику, электрику, искусство ковки и, никогда бы не подумал, теорию сталилитейного производства. Престарелый ворчун, судя по разговорам, мог с закрытыми глазами починить все, что сделано из металла и не требует для сборки-разборки слишком много инструментов, от лопаты до автомобильного движка. И я склонен ему верить Гегер в шутку схватывался с сиплым на профессиональные темы. Один блистал техническими познаниями, второй — медицинскими. Причем, что удивительно, вовремя и к месту. Так продолжалось весь день. Если подобное занятие для них является привычным, то можно лишь восхититься объемом полезной информации, хранящейся в этих незаурядных головах. Полной противоположностью нашим гением явился балаган. Двухметровая детина, управляющаяся со своей килограммовой дурой, примерно с такой же легкостью, что я с карабином. Особым умом похвастать он не мог. Впрочем, и до дебила ему далеко. Обычный деревенский парень, просто акилом. Тупит временами, но, как показал бой в петушках, без ущерба для служебных обязанностей. На непонятные слова в свой адрес реагирует строгательной трогательной насторожностью. Как-то хотел его похвалить за безошибочный устный счет, в пределах 10 назвал Пифагором. Так он, сволочь, чуть не в драку. Потом битый час волком смотрел, пока Гейгер не сжалился и не растолковал ему, что пидорас и Пифагор — совершенно разные вещи. Но обиду, чую, все равно затаил. А вот ряба мне сразу не понравился. Чрезвычайно нудный тип. За день сумел так вытрахать мозги, что хоть в петлю. Ни сквернословь, ни богохульствуй, ни гневей ни наклекай Задрал, сука. Ей-богу, хуже папа Если так дальше пойдет, отправлю его к создателю и крыльями снабжу для скорости. Давно, кстати, хотел собственноручно опробовать кровавого орла. У Навашинских подсмотрел. Призанятнейшая штука. Пациенту рассекают ребра на спине, выламывают их наружу, а через образовавшиеся прорехи вытягивают легкие. Получаются эдакие крылья. Орел не орел, скорее на херувимчик похож. Как раз в тему будет. Знатоки рассказывали, что такой херуим, если от болевого шока сразу не подохнет, может целые сутки трепыхаться. Особенно эффектно выглядит водруженный на шест, заодно и к Богу ближе. Кроме безудержной тяги к мозгоклюйству, у рябы обнаружился еще один существенный недостаток — проблемы с почками, из-за которых сапер то и дело останавливался поссать, наверное, раз 10 за день. Где-то на пятом мочеиспускании я не сдержался и, вполне вежливо прокомментировав вышеозначный процесс, употребил слово «засыха». Не знаю, всегда считал этот эпитет общеизвестным. Но оказалось, что Гейгер, Сипла и Балаган с ним не знакомы. Засыху тут же взяли в оборот, и к концу дня Ряба уже имел две кликухи, чем был явно недоволен. А всю вину за случившееся, весьма грубой, кстати, в форме, возложил на меня». По мере продвижения нашего маленького отряда в западном направлении лес редел и все заметнее приобретал рыжеватый оттенок из-за сосновых стволов, теснящих липы и березы. Шагать стало легче. Кругом все было спокойно, и навигационное чутье преисполненного оптимизма командира подсказывало ему, что к 9 вечера мы достигнем сегодняшней точки назначения. Однако за полтора часа до этого радостного момента ситуация резко испортилась. «Стоп!» Я, будучи как самый зрячий, назначенным в головной дозор, поднял руку, сигнализируя об опасности. Прямо по курсу метрах в пятидесяти стоял человек. Или нечто похожее на человека. Я не сразу сообразил, что не так в очертаниях этой неподвижной фигуры. Над ее плечами не было характерного выступа известного большинству разумных существ под названием «голова». Расмотреть возмутителя спокойствия как следует не удавалось из-за торчащих перед ним кустов. — Что там? — шепнул подкравшийся ближе ткач. — Хер его знает. — Иди, глянь. — Вот спасибо, отец родной. — Ладно. Сунул шею в ермо. тени Я взял автомат на изготовку и в полуприседе двинулся к странному силуэту. Подойдя на достаточное для осмотра расстояние, махнул остальным, чтобы подтягивались. От объекта нашего беспокойства опасности не исходило. — Мать твою! — выдохнул Гейгер, разглядев детали. — Не шуметь! — прошептал ткач. — Смотрите по сторонам и под ноги. К тропу не прикасаться. Да ничуть и не хотелось. Выглядел подгнивший жмур совсем неаппетитно. Плечи обезглавленного тела были прибиты железнодорожными костылями ко вкопанному в землю Т-образному столбу. Спутанные и руки держали отрезанный котелок. Веки были зашиты, в разинутом рту под почерневшим языком что-то шевелилось и влажно поблескивало. — Давно откинулся. Судя по эмфиземным волдырям, некоторые из них уже лопнули и сочились с бедолага почил не менее трех дней назад, но вряд ли более пяти. — От трех до пяти суток. — Согласен с диагнозом, — кивнул Сиплый. — Уходим. Махнул рукой ткач личным примером продемонстрировал куда, двинув заметно севернее прежнего направления. — Зря от маршрута отклоняемся, как бы не заплутать, — предостерег Гейгер. «Ногинск у нас за спиной, в пяти-шести километрах. Расстояние быстрее всего увеличивается по прямой траектории», — парировал ткач. «Или жаждешь местного гостеприимства отведать?» «Да я чё, я так!» Через сорок минут, пройдя мимо руин неопознанного поселка городского типа, еще дважды наткнувшись на приколоченные к столбам трупы в разной степени сохранности, командир растерял былую уверенность, остановился и достал карту. «Так, по всем расчетам мы должны быть здесь», — ткнул он пальцем чуть выше Ногинска. «А пять минут назад мы через что прошли?» Без задней мысли поинтересовался балаган. «На карте вон, деревни только. Не похоже на деревню-то». «Сам вижу». «Заблудились!» — покивал Гейгер, играя с жилваками. «Как есть заблудились!» «Может, южнее двинем, к трассе?» — предложил Сиплый. «Пока не поздно». «Отставить панику» качу брал карту и махнул рукой на запад живее кол ты впереди так точно мой капитан что-то мне не нрав эти столбы выдал очередное откровение ребо засыха вот границу ими пометил кто а мы через эту границу как раз и шагаем ох напасть погодите отлить надо как найдем воду нужно будет рябу до отвала напоить усмехнулся сиплый продолжая движение в заданном направлении она из него неделю не выйдет «Точно — Точно! — согласился Гейгер. — А сыт пускай через фильтр. Порционно. — Я рябово с хлебать не стану! — скривился балаган. — Припрёт! Не только хлебать станешь, но ещё и похваливать будешь! Сознанием дела заверил техник. «Тихо — Тихо! Я поднял руку, веля шумным товарищам заткнуться. Как только до ушей донёсся шорох, тихий, едва уловимый, он исходил явно не от моих попутчиков. «Что — Что? — насторожился балаган. — Там слышали? — — Ну да, — ухмыльнулся Гейгер. — Засыха ручейком звенит. У старика на хороший слух. Желтый ручеек и в самом деле звенел, разбиваясь о землю под натужное кряхтение рябы. Самого писана было не видно за деревом. И вдруг звон прервался глухим ударом. Кряхтение резко стихло. — Сзади! Не вижу! — пулеметчик упал на колено, шаря стволом в поисках цели. Гейгер и Сиплый вскинули оружие, готовые встретить незваного гостя. За выбранной сапером для очередного мочоиспускания сосной колыхнулась тень и зашелестела опавшая хвоя. — Кол справа, сиплый, гегер слева! — отдал приказ ткач начал смещаться вслед за мной. — вслепую не стрелять! Неясная тень вновь шмыгнула в кустах и скрылась за деревом. ВСС дважды щелкнул. Откуда, где должна была находиться цель, раздался пронзительный виск. И через секунду хлопок, приглушенный будто доской по земле. — Вперед! — — скомандовал ткач. — Ряба! — осторожно позвал Гейгер, подойдя к поблескивающему влагой месту справления естественных нужд. Но ответа не было. — Черт, где он? — благан держа ПКМ у бедра, водил стволом по кругу. — Зараза, я ведь подстрелил ту сволочь! — сиплый осматривал землю в поисках доказательств. — Вот, глядите, кровь! — Чья? — спросил ткач, не спуская глаз с леса. — Откуда мне знать? Наверное, той скотины, что ряба уволокла. — Сюда! Я указал на резко обрывающуюся борозду от перетаскиваемого тела, проложенную в слое иглиц. Тут, похоже, люк и следы. Нога вроде человеческая, в обуви, на мягкой подошве, кожаной. — Ни хрена не вижу! — буркнул подошедший Гейгер. — Тебе не нужно, просто поверь. — И что, что теперь? — спросил Сиплый, глядя на ткача. — Надо идти за ним, — ответил тот. — Ты рехнулся, эта падла на ровном месте рябу спиздила, мы к ней в логово полезем. «Да. Плохая мысль», — поделился мнением техник. «Есть лучше. У Рябы весь тротил. Как мы без него вынема...» Ткач осекся, бросив на меня косой взгляд. «Нужно вернуть Рябу. Или хотя бы его рюкзак. Иначе можно прямо сейчас отправляться по домам. Решайте». «У меня нет дома», — печально произнес Балаган, продолжая вглядываться в лесную темноту. «Я с тобой, командир. Мне вертаться тоже некуда». Почесал затылок Гейгер. — Да и чего там? Возраст уже не тот, чтобы смерть страшила. — Щукнутые! — усмехнулся Сиплый, пошарив за пазухой, достал футлярчик с пилюлями, две из которых тут же закинул в рот. — Ладно, хрен с вами. Сейчас, сейчас, Уф. Ну, я готов спускаться в ад. Веди капитан, чтобы вам пусто было. — А ты? — ткач посмотрел на меня вопросительно. — У нас ведь договор. Расстаемся после оплаты, так? Он подумал секунду и кивнул так крышка люка была даже не замаскирована она просто обросла мхом и покрылась мертвыми иглицами вровень с землей похоже этим лазом нечасто пользовались но что-то привлекло наших негостеприимных хозяев и они решили познакомиться ближе как пить дать один из астолопов ткача сдернул сигнальную проволочку и даже не заметил слепые кретины дуболомы ни на что кроме пальбы до пустого трепа не способны — Теперь вот, придется лезть в эту жопу, хер знает куда ведущую. Может, и прямиком в могилу. — Ручонки убери! Я отпихнул в сторону присевшего возле люка Сиплова и достал нож. — Палку лучше найди, крепкую, подлиннее. Аккуратно просунул клинок под крышку и обвел по периметру. Вроде чисто. «Сгодится — Сгодится! Медик продемонстрировал кривой толстый дрын. — Дай сюда! Все, как по команде, расступились и присели. Я сделал небольшой подкоп сбоку, ближе к петлям, чтобы ветка пролезала внутрь, и, пользуясь ею как рычагом, откинул крышку. Ни взрыва, ни выстрела, ни звона тетивы. Странно. То ли похитители писающих недоумков сами не слишком умны, то ли наш визит им в радость. Дыра в земле уходила метра на три вниз. Скрывавшийся злоумышленник не удосужился даже опрокинуть за собой приставную лестницу. Внутри пахло завхлостью и сырой землей. — Погоди! — остановил меня Ткач, положив руку на плечо. — Я первый. — Не смею возражать. Он примостил автомат на груди, вынул из кобуры ПБ и привинтил насадку. — Кол, сразу за мной. Дальше Сиплый и Гейгер. Балаган замыкает. По возможности применять только глушенное оружие. Ткач поймал вопросительный взгляд пулеметчика и уточнил. — Если есть. После чего включил закрепленный на разгрузке динамо-фонарь и начал спускаться. Высота потолка в тоннеле не превышала полутора метров, так что двигаться пришлось согнувшись. Проросшие внутрь корней периодически падающие на голову личинки с червями привносили и в без того очаровательную ситуацию дополнительный шарм. Особенно страдал балаган. При его росте и весе носимого боекомплекта передвижение в полуприседе, да еще и спиной вперед, давалось нелегко. Единственным положительным моментом была борозда — оставленная на земляном полу перетаскиваемым телом. Можно было бы хотя бы не бояться мин и прочих нажимных ловушек. Тем не менее, двигались мы, мягко говоря, без спешки. Ткать шел вперед, проявляя чудеса осторожности, тормозил через каждые два шага и, с дотошностью старого еврейского ростовщика, осматривал все, до чего дотягивались тусклые лучи фонарей. «Ай, бля!» — приглушенно, но оттого не менее драматично вскрикнул балаган и, и принялся колотить себя свободной рукой по плечам. Все остановились. — Чего орешь? — прошипел Гейгер, обернувшись с автоматом наготове На меня какая-то хрень упала! — сообщил пулеметчик, продолжая нервно ощупывать свой могучий торс. — Змея, что ли? Вот она, сука! Кости невинного существа хрустнули под варварской пятою. — Это уж, дурик! — Заткнитесь там! — шикнул ткач. Через минуту молчаливой до тошноты медленного углубления в логово врага по правой стене тоннели обнаружился второй ход, куда и сворачивала борозда. — Ё-моё, что за вонь? — поморщился Гейгер. — Опять балаган испугался, — выдвинул гипотезу сиплый. Смрад, доносящийся из бокового ответвления, впрямь сшибал неслабо. Удушающая смесь гнили, плесени, свиного дерьма и чего-то еще знакомого, но слишком забитого другими ароматами — чтобы вспоминать. По сравнению с местом входа, корней, свисающих через щели в прогнивших досках, заметно поубавилось, хотя особого уклона я не почувствовал. К тому же стало ощутимо теплее, и влажность возросла до так, что глаза заливало потом. — Зараза! Жарко, как в бане! — фыркнул взмокший балаган. — Видать, черти парятся! — прокомментировал Гейгер. — Ух, елы-палы, ну и смердеет! Вонище действительно усиливалось с каждым шагом, и достигла своего апогея, когда тоннель привел нас в большое прямоугольное помещение квадратов на сто, сто двадцать, утыканное столбами подпорками. По всему периметру тянулись приподнятые над землей вымазанные дегтем трубы, от которых и шел жар. Он усиливался влажностью, искусственно создаваемой при помощи наполненных водой деревянных корыт и чугунных ванн, что стояли между грядок. Грибы, вот запах я почуял. Огромные, черные, склизлые, они росли здесь тысячами. Никогда раньше таких не видел. Похоже на старые гнилые сыроежки невиданных размеров. Но гнилыми они кажутся только на первый взгляд. При более тщательном осмотре становится видно, что слизь — не продукт гниения, а часть гриба, его естественная оболочка, как бывает у масленка, например. Кое-где развесистые шляпки были поедены. Тут и там стояли бадьи с плавающими в красноватом растворе улитками и и мокрицами. «Святые угодники!» Сматривавшийся секунду назад вглубь плантации Гегер отшатнулся, прикрывая рот рукавом. «Да что за долбанная хуета здесь творится?» Глянув в то же место, сиплый чуток позеленел, а уж он-то по роду деятельности навидался всякого. Будучи крайне заинтригован, я поспешил стать свидетелем неординарного зрелища, способного спровоцировать нарвотные позывы даже желудок полевого хирурга. Разочарованию моему не было предела. Не понимаю, как человек, без тени сомнения, отрезающий руки и ноги, самозабвенно копающийся в трепещущих потрохах, вскрывающих гнойные нарывы и вынимающий пули из хлопающего кровью живого мяса, может испытывать тошноту при виде обросшего грибами почти полностью сгнившего трупа. Но лежит на грядке жмур, наполовину землей присыпанной, но растут из него сыроежки, мутанты, эко-невидель. Нет, грибочки то конечно, весьма примечательная, а вот труп... Видал я композиции позатейливее. К примеру, жертвенники рваных ран, гибрид алтаря и пресса для сцеживания крови. Так вот они обиты кожей, срезанной с лиц нечестивцев. Ну, в общем-то, лицами и обиты, так как кожа срезается одним куском от шеи до линии волос вместе с ушами, подвергается обработке, а потом равномерно растягивается и серебряными скобочками пришпандоривается. Хаотично наложенное одно на другое сотни лиц — При первом знакомстве впечатление производят просто неизгладимое. Пустые глаза, рты, растянутые в безумных улыбках, на пол рожи, а под ними еще глаза, уши, носы. Жутковато, будто в преисподнюю заглянул. Или вот та тема северных кочевников. Какое буйство фантазии. В ход идут почти все части тела поверженных врагов, дополненные фрагментами животных. Их засушивают и сшивают в такие лоскутные куклы, что позволяет менять пропорции самым невероятным образом. Головы обычно берутся покрупнее, а тельца и конечности помельче, женские или даже детские. Однажды я видел татем демона, смастеренного столь искусно, что поначалу закралось сомнение в рукотворном происхождении этого существа. Каждое крыло было сшито из семи рук с рассеченными кистями, так что лучевая и локтевая кости разводились в стороны. Человеческую голову посланника сатаны украшали козлинные рога и кабанья челюсть с громадными бивнями. Позвоночник тщедучного тельца изгибался дугой, и демон, помогая себе длинными жилистыми ручищами, заглатывал собственные ноги, ранее принадлежащие, судя по размеру, ребенку лет шести. Вот это я называю долбаная хуета. — Возьми грибочков, — предложил я медику. — Таких, небось, не пробовал еще. Зеленоватый оттенок лица сиплого стал насыщеннее. — Ни к чему не прикасаться, — зарубил идею ткач. — Идем дальше, прежним порядком. эх — вздохнул Балаган. — Нам бы сейчас Факира с его горелкой. Выжгли бы всю сучью берлогу к ядрению матери. Очередной коридор оказался совсем коротким привел в точно такое же помещение с грядками-могилами. А потом следующее и еще одно, и еще. Последняя плантация заканчивалась глухой стеной и вертикальной лестницей с люком наверху. Над головой здесь были уже не доски, а бетон, хоть и с трудом различавшийся под слоем наросшей плесени. Трубы отопительной системы, пройдя по периметру грибной комнаты, также поднимались и уходили в потолок, обрамляя лестницу с двух сторон. Капитан забрался наверх и тронул крышку люка. Та не поддалась. Второй разок посильнее — никак. «Заперто», — констатировал ткач после беззвучной, читающейся лишь по губам тирады, адресованной, видимо, судьбе злодейки. «Балаган, попробуй-ка ты». Пулеметчик кивнул, отдал свое орудие труда Гейгеру и вскарабкался, как мог, высоко на освобожденную недостаточно мускулистым капитаном лестницу. Упершись плечом в крышку люка, он замер. Единственное, что свидетельствовало об идущем процессе — наливающуюся кровью физиономия балагана. Секунд через десять наверху что-то громко лязгнуло, и крышка, подскочив, опустилась пулеметчику на затылок. «Бля!» — схватился он за ушибленное место — но, нащупав каску, просветлел лицом. — Наконец-то пригодилось, да? — порадовался за товарища Сиплый. — Тихо все, ждать тут, пока не осмотрюсь. — скомандовал ткач и обратился к пулеметчику. — Тебя тоже касается. После чего забрался наверх, осторожно откинул крышку и исчез в проеме. — Ох, не нравится мне его затея! — покачал головой Гейгер. — Да тебе вообще нихуя не нравится, — уточнил Сиплый. — Это старость. — Интересно, — начал я размышлять вслух, глядя на вертикальную трехметровую лестницу. — Каким образом один человек сумел вытащить отсюда рябу? — Так может, он и не один, — хмыкнул балаган. — Тогда остались бы вторые следы, а их нет. Вот ты сможешь поднять рябу наверх? — Не знаю, он довольно тяжелый, как-то пришлось потаскать на носилках. — Ну-ка, иди сюда, поставь ногу рядом. Я указал балагану на отпечаток стопы похитителя. — Зачем? проверю, а не ты ли это? Шутка. Ставь, говорю». Пулеметчик нехотя примастил лапищу, в ботинок с толстой рифленой подошвой возле следа неизвестного злоумышленника. «Ну?» «Отойди». Я присел, чтобы получше разглядеть результат эксперимента. «Сколько весишь?» «А я почем знаю, не взвешивался». «Килограмм 120 поделился мнением Сиплый. «А со снарягой все 150 наверное». «Забавно». «У Балагана сорок пятый размер, а у нашего любителя писающих саперов сорок третий. Но весят они примерно одинаково». «Ты это по глубине отпечатков на глаз определил?» — скептически прищурился Гейгер. «Нет, на жопу». «Эй!» При открывшемся люке появилась рожа ткача. «Давайте наверх. Вроде чисто».